В шестцах Сцевал, Сцепионов, Цицеронов и Цезарей воспитывались целые поколения современного культурного человечества. Более или менее на наших глазах стала строиться Британская империя. И мы, при всяких там подозрениях по адресу коварного Альбиона, относились весьма почтительно, чтобы не сказать сочувственно, к государственной мудрости британцев. Мы, к сожалению, Своей собственной рукой помогли перестроить германскую империю. И нам во всех наших гимназиях и университетах тыкали в нос гегелей, клаузовицов, круппов, германскую философию, германскую стратегию и, паче всего, германскую организацию. В начале прошлого века очень много русских образованных людей сочувствовали и наполеоновской империи. Русская интеллигенция, верная своим антирусским настроениям, относилась в общем весьма сочувственно ко всяким империям, кроме нашей собственной. Я отношусь также сочувственно ко всяким империям, но в особенности к нашей собственной. Пока я оставлю в стороне федералистические утопии построения человеческого общества. Всякий истинный федералист проповедует всякую самостийность, только пока он слаб. Когда он становится силен, или ему кажется, что он становится силен, он начинает вести себя так, что конфузится даже самый застарелый империалист. Решала сила, но решала моральная сила, и решала только она одна. Сила оружия есть только производная моральной силы, ибо оружие без людей — это или просто палка, или куча палок. Палка или куча палок становится орудием, когда находятся люди, готовые применить оружие. Его можно применять двояко: а, во имя грабежа, и б, во имя защиты от грабежа. Чем выше та моральная ценность во имя которой применяется оружие, тем большее количество людей станет его применять. Империя будет строиться и держаться в той степени, в которой она обеспечит максимальные преимущества максимальному числу людей и провалится тогда, когда не сможет удовлетворить этому историческому запросу. Это не Столыпин, конечно. Солоневич писал свою народную монархию уже после Второй мировой войны, но его доводы явно перекликаются с мыслями реформатора о приоритете русской государственной идеи. Они оба одной политической культуры – России быть сильной. Сегодня далеко не все готовы повторить эти слова, видя в них как раз источник слабости России. Однако по меньшей мере неразумно проводить параллель между Россией Думской и СССР, который всегда пекся не о России, а о всемирной революции, и для которого Россия служила, колонией. Ну, продолжим доводы солоневич. «Империя — это мир. Человеческая история идет все-таки от Дреговичей и Каманчей к Москве и Вашингтону, а не наоборот. И всякий сепаратизм есть объективно реакционное явление». Этакая реакционная утопия, предполагающая, что весь ход человеческой истории от пещерной одиночной семьи через племя, народ, нацию к государству и империи можно обратить вспять. Империя есть объединение в разных формах, в разные эпохи, но все-таки объединение. Здесь все понятно и вполне современно. Теперь обратим внимание на одно обстоятельство, с которым обыкновенно связывают политическую и физическую смерть Столыпина. Солоневич пишет об этом так. Только два народа в Российской империи имели основание жаловаться на неравноправие. Поляки и евреи. С Польшей у нас был тысячелетний спор о польской миссии на Востоке. Русская политика по отношению к Польше была неразумной политикой, но поляки разума проявляли еще меньше. В еврейском вопросе было много безобразия, но основная линия защиты только что освобожденного и почти сплошь неграмотного крестьянства от вторжения в деревню капиталистических отношений, которые по тем временам олицетворялись в еврейском торговце и ростовщике, была в основном тоже правильной. Чарта.